Часть третья. Филадельфия. Глава 7. Американские Афины. Филадельфия это город, созданный для счастья. писал в 1831 году нью-йоркский остроумец Натаниэль Уиллис. Всё хорошо обустроено и ухожено. Если и можно найти какой-либо недостаток, то это слишком высокий порядок и точность. Сами улицы выстроены в чёткую сетку, воплощали в себе просвещённые ценности баланса, пропорций и рациональности, выраженные в декларации независимости и конституции, подписанных в Independence Hall. Другие гражданские здания, включая Национальный банк, были по вроенный в неоклассическом стиле с фризами и колоннами. Хорошо выметенные тротуары и аккуратные магазины выстроились вдоль улиц Walnut, Chestnut и Market, выходящих к докам Delavera. Как заметил поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, американская культурная жизнь в первой половине XIX века представляла собой галактику, разделённую на множество систем, каждая из которых вращалась вокруг своего солнца. До 1800 года столицей страны являлась Филадельфия. В 1830-х годах она по-прежнему занимала лидирующие позиции в издательском и банковском деле, искусстве и науке, заслужив прозвище "Общие со своим соперником Бостоном Афины Америки". Живопись и скульптура процветали в Пенсильванской академии изящных искусств, которой стал домом для гравёра Джона Сартейна и портретиста Томаса Салли. Здесь же располагался американский музей Пила, где были представлены картины Чарльза Уилсона Пила, изображающие героев революции, а также образцы естественной истории. включая раскопанные им кости мастодонта. В 1820-х годах экономика Филадельфии перешла от торговли к производству. Стремясь повторить успех Нью-Йоркского эри, филадельфийцы инвестировали в каналы, чтобы соединить западные просторы с Чесапикским заливом, проходящие через реки Шуилкилл, Саско-Эхана и Далавер. Сеть Скори заполненную каменным антрацитовым углем, характерным для восточной Пенсильвании. К 1838 году здесь появилось больше паровых машин, чем в любом другом штате. Они приводили в движение пивоварни, мукомольные заводы, ковровые фабрики и железную промышленность. Город гордился своими эгалитарными взглядами, восходящими к его основанию квакерам Уильямом Пэном. Однако с ростом промышленного производства экономическое неравенство усилилось. От джексоновские призывы кнативистской неприязни к ирландским иммигрантам и свободным африканцам вылились в разрушительные бунты в 1830-х и 1840-х годах. Тем не менее, город продолжал поддерживать регулярные контакты между механиками, учёными и политическими лидерами. Филадельфия стала домом для различных рабочих партий. а также американской базой для движения механических институтов, которые предлагали ремесленникам обучение математическим и физическим принципам их профессий. В Институте Франклина, названном в честь его самого известного гражданина, рабочие сотрудничали с учёными и инвесторами в области механических усовершенствований. В 1830-х и 1840-х годах Филадельфия являлась самым активным центром научных исследований в стране. Её единственным реальным конкурентом был Бостон. Также именно в этом городе Эдгар Аллан По проведёт большую часть своей взрослой жизни. Обмен мнениями между журналистами, ремесленниками, учёными и предпринимателями стал фоном для некоторых из его самых потрясающих произведений. Заботы выдающихся учёных, проводивших время в Филадельфии в те же годы, что и По включая физиков Джозефа Гендри и Александра Даласа Бэйча, френолога Джорджа Комба, коллекционера черепов Сэмюэля Мортона, геолога и издателя Исаака Лиа, были направлены в русло важнейших сил, действовавших в науке Америки эпохи Антэбеллома. Они противостояли формирующемуся напряжению между концентрацией элиты и привлекательностью для народа, между национальной гордостью и зависимостью от европейских моделей, между твердолобным империзмом и противоречивыми спекуляциями, которые подогревало стремление к знаниям и питало воображение по. Прибыв в Филадельфию, он должен был найти свой путь в городе. с сформированным отличительными комбинациями науки и изобретений, которые создавали его современники. Большой день Джозефа Генри Джозеф Гендри, профессор натурфилософии в Принстоне, предпочитал научную культуру Филадельфии Нью-Йоркской. "Я почти всегда возвращаюсь из Нью-Йорка разочарованным в науке", признавался он другу. "Там, как мне кажется, я оказываюсь среди шарлатанов. Я испытываю отвращение к их претенциозности и раздражение от их общения. Как же изменились мои чувства по возвращении из города братской любви?" Да, там живёт зависть и соперничество, но также наука и ум. Кроме того, спекуляция и деньги не единственные вещи, которые занимают их ум. В ноябре 1834 года, пока по занимался своими первыми рассказами в Балтиморе, Генри, недавно назначенный профессор, нанёс длительный визит в Филадельфию. Он прибыл из Трентона, Осторожный, любопытный человек в костюме, жаждущий увидеть всё, что могли предложить промышленные цеха и научные учреждения города. Генри родился в Волбане. Он обладал решительными, строгими чертами лица. И заслужил репутацию доходчивого лектора. Тем не менее, его правописание оставляло желать лучшего. Один из многих признаков, которые он болезненно осознавал, свидетельствующих о его скромном происхождении и плохом образовании. Перед началом работы в Принстоне он был abedvision с сомнениями и недоверием к себе. Как он признался много позже, его отец был пьяницей и умер молодым. Эта семейная тайна могла иметь какое-то отношение к его неуверенности в годе рождения, то ли 1797, то ли 1799, и к его стремлению навести порядок в своём окружении и неустанно работать, чтобы доказать свою значимость. Проучившись всего несколько лет в начальной школе, Генри стал подмастерьем у серебряных дел мастера. Недавно созданная Академия Олбани для молодых людей предложила ему стипендию. Помимо курсов по натурфилософии и химии, он изучал американский журнал науки и искусства Селимана, чтобы ознакомиться с современным состоянием науки. Благодаря своей преданности делу, он получил поддержку конгрессмена Стивена Ван Ренселлера. который нанял его в качестве репетитора. Он также давал частные уроки юному Генри Джеймсу старшему, богатому ребёнку, который стал последователем Свиденборга и воспитал умное потомство, включая романиста Генри и психолога Уильяма Джеймса. Академия Олбани наняла Джозефа Генри по окончании учёбы. С целью подготовки в июне 1826 года он провёл 2 недели в близлежащем Вест-Поинте, впитывая научную культуру И подружившись с Робертом Хейером, химиком из Пенсильванского университета, и Джоном Тори, химиком и геологом, который впоследствии будет работать в Принстоне и возглавит Нью-Йоркский лицей. Генери потрясла их демонстрация недавно открытой взаимосвязи между электричеством и магнетизмом. Вернувшись в Волбане, Генри начал серию экспериментов по электромагнетизму. Обучение работе с металлом наделило его навыками создания и модификации экспериментальных приборов и проведения различных исследований. В конце концов он сделал потрясающее открытие, включая явление магнитной индукции, движение магнита вблизи проводника создаёт электрическую силу. достаточно мощную, чтобы привести в движение иглу и в конечном итоге двигатель, не зная о том, что Майкл Фарадей сделал то же самое открытие годом раньше в Лондоне и мог претендовать на приоритет. Генри сконструировал электромагниты такой силы, что они могли извлекать железо из руды. Он построил мощную батарею и аппарат для передачи электрических импульсов по проводу. доказательство концепции, которую Сэмюэл Морзе применит в телеграфии. Однако к своему собственному разочарованию он столкнулся с трудностями при оформлении своих исследований и их публикаций. Как и в случае с магнитной индукцией, некоторые из его открытий были закреплены за другими исследователями, которые первыми опубликовали их в печати. Научные достижения Генри, а также тот факт, что он производил впечатление надёжного Вежливого и жаждущего одобрения человека помогли ему получить должность в Принстоне. Бенджамин Силиман ручался за его интеллектуальную силу, прекрасный характер и скромные и привлекательные манеры. Акторы был уверен, что Генри будет стоять среди первых философов страны. Поселившись со своей женой Греет, как и по Генри женился на своей двоюродной сестре. Хотя Греет была младше него всего на 10 лет, Он разработал курс натурфилософии. От всей грязной работы в лаборатории его освободил цветной луга или ассистент Сэм Паркер, который помогал в строительстве, ремонте и демонстрации электрического оборудования Генри, включая получение гальванических разрядов. Студентами Генри были в основном будущие священники, многие из которых являлись выходцами с юга. Он начинал свой курс, ссылаясь на полезность и религиозную значимость натурфилософии. Среди тяжёлых преподавательских обязанностей визит Генри в Филадельфию показался ему захватывающей переменной. Заглянув в книжный магазин Кэри и Лея, он приобрёл книгу популяризатора науки Дионисия Ларднера. Затем он обратился к своему другу Сэмюэлю Лукинсу, который снабдил его научным оборудованием. В магазине прибора строителя Мейсона Генри впечатлил новый набор стандартных гирь. Он заглянул на лекцию Роберта Хейра по химии и купил билет на представление автоматов в механическом зале на Честнат. Представление ему понравилось, однако никакой новой информации он не почерпнул. Вечером в доме Уильяма Стриклэнда, архитектора, возглавившего греческое возрождение Филадельфии, он посетил собрание научной элиты города, куда Генри впервые пригласил Джон Воган, библиотекарь и владелец легендарного винного погреба, которому Генри много лет спустя подарит а Монтельядо 1785 года. Там он услышал доклад геолога Генри Дарвина Роджерса об электрической машине. построенной лондонским физиком Чарльзом Уитстоном для измерения скорости света, состоящей из бесконечного числа мельчайших искр, которые отделяются друг от друга под действием вращающегося зеркала. Эти ослепительные встречи с научной и социальной элитой страны привели Генри к портному. "Я не совсем доволен внешним видом своего костюма", писал он Гариет после посещения Филадельфии И ради сохранения репутации должен постараться его улучшить. Во время одной из экскурсий он встретился с Александром Даласом Бейчем, прадедом которого был Бенджамин Франклин, предшественник Генри в области электрических исследований. Бейч вернулся домой из Вест-Пойнта в 1827 году в возрасте 21 года и собирался стать профессором натурфилософии в Пенсильванском университете. Он пригласил Генрик себе домой, показал ему все свои эксперименты и познакомил со своей женой Нэнси, интересной маленькой леди, которая помогает ему во всех магнитных наблюдениях. В бече записывали ежедневные отклонения магнитных компасов от севера и их наклон к вертикальной плоскости. Их исследования были связаны с международным проектом по составлению карты магнитного поля Земли. названным позже магнитным крестовым походом, за который выступал Александр фон Гумбольдт. Генри уже занимался изучением земного магнетизма и исследовал магнитные свойства северного сияния. Бейч пригласил Генри присоединиться к нему в эксклюзивную группу родственных душ, готовых обсуждать принципы или приложения науки и применять их на всём горизонте физических и механических исследований. Бейч считал, что американская наука сможет развиваться только в одном случае: если её наиболее выдающиеся исследователи объединят усилия. создадут и возглавят влиятельные институты. Среди других членов клуба были Джон Тори, Генри Дарвин Роджерс, названный своим свободомыслящим отцом в честь Эразма Дарвина, поэта-материалиста и натуралиста, который руководил геологическими исследованиями в Нью-Джерси и Пенсильвании, и Джеймс Эспи, который работал с Бэйчем над паровыми двигателями и изучал бури. Между Бейчем и Генри завязалась дружба на всю жизнь, определившая ход развития американской науки. В этом клубе, хорошо подготовленных, высокомотивированных учёных, Бейча называли главным. Амбиции Александра Первый из девяти детей, Бэйч, был наделён большими способностями и личным обаянием. И как и Генри, оказался проклят беспутным отцом. Ричард Бэйч младший бросил жену и детей и уехал в Техас в 1836 году после того, как его отстранили от работы на национальной почте за нецелевое использование средств. Избежав грехов отца, Бэйч привнёс в свою работу высокое чувство долга. Он считал развитие науки неотделимым от укрепления нации. В своих университетских лекциях он восхищал студентов демонстрацией результатов своих исследований в области физики. Он вступил в известное американское философское общество, но вскоре сосредоточил усилия на Институте Франклина, который был гораздо лучше оснащён. Туда входили несколько лекторов, музей, выставки и экспериментальная лаборатория и мастерская. Бэйч переориентировал его на расширение, а не просто на распространение современной науки сегодняшней. Основанный в 1824 году, Институт Франклина стал главным вкладом Соединённых Штатов в движение за образование рабочих, которое началось с Андерсоновского института в Глазго. Джордж Биркбек перенёс эту модель в Лондон, а в Париже учёные инженеры политехнической школы обучали рабочих в консерватории искусств и ремёсел. Бейч опубликовал более 30 статей в журнале Института Франклина в период с 1829 по 1836 год, а также подготовил расширенное издание оптического трактата Дэвида Брюстера, текста, из которого почерпл свои знания об оптических иллюзиях и волшебных фонарях. Ланн Беч в отношении американской науки имели тесную связь с партией Вигов, врагов Джексона, и их убеждением, что делами страны лучше всего управляет образованная, послушная элита. Как его и побудило действовать обучение в East Point. Беч подошёл к американской науке как к системе, которую необходимо проанализировать и улучшить. Цель системы скорее добиться единообразия во всех областях страны, чем внести новизну, писал он, консультируя своего дядю, сенатора Джорджа Даллоса, по плану реформирования американских мер и весов. При сохранении английских дюймов, футов, унций и фунтов, каждая мера, по его мнению, должна быть установлена на независимых научных принципах и не должна быть полностью заимствована из-за границы. Бейч стремился использовать науку в общественных и государственных целях. С ростом числа паровых машин часто происходили смертоносные взрывы. Начиная с 1830 года, Бейч вместе с СП и Хейром возглавил комиссию по изучению конструкций и материалов для котлов, безопасных дымоходов и последствий быстрого повышения давления. Бейч добился выделения средств от министра финансов, что позволило ему возглавить первый в Соединённых Штатах исследовательский проект, спонсируемый федеральным правительством, ссылаясь на политику правительств Франции и В Англии Бэйч настоял на введении обязательных федеральных правил для котлов, которые позже были вынесены в закон Конгресса. Вединие Бэйча американской науки уже прояснилось: применение одобренных на международном уровне форм экспериментов, наблюдений и рассуждений к вопросам, представляющим общественный интерес, при поддержке и укреплении сильного и активного национального государства. Главным среди сторонников Бича был Николас Биду, член АФО, написавший книгу о западном путешествии Ильюиса и Кларка. Биду Родился в 1786 году и увлекался картографией, естественной историей, френологией и древнегреческим языком. Будучи директором второго банка Соединённых Штатов и одним из ведущих вигов, он противостоял Эндрю Джексону в банковской войне начала 1830-х годов. изображая банк как частный интерес, противостоящий воле народа, Джексон приказал изъять государственные средства и разместить их в домашних банках сторонников. Бидл возмущался. Джексон считает, что раз он снимал скальпы с индейцев и сажал в тюрьму судей, он должен иметь отношение к банку. Бидол перестарался. Чтобы показать важность банка, он ввёл жёсткие ограничения на кредитование, что в итоге укрепило позиции его противников и привело к прекращению действия устава в 1836 году. Бидл продолжал активно участвовать в работе филадельфийских организаций и помог обеспечить Бичю университетскую профессору. Он являлся председателем правления Филадельфийского колледжа Жерар, колледжа для белых сирот мужского пола, финансируемый Стивеном Жераром, абсурдно богатым банкиром. Закладывая краеугольный камень в 1833 году, Бидл восхвалял необходимость государственного образования в США. В других странах необразованность и невежество частная неудача, но в Америке это общественное зло. Всеобщее равенство сил станет опасным, если оно позволит невежественной массе одержать победу численной силой над превосходящим интеллектом, которому она завидует. При поддержке Бидло в 1836 году Александр Бич отказался от профессорской должности, чтобы стать первым президентом колледжа Жирар. Перед открытием школы попечители Жирара оплатили Бичу поездку по Европе для изучения систем образования. Точно так же, как Джозеф Генри путешествовал с целью приобретения инструментов и книг для своих курсов. Друзья встретились в Лондоне. где они общались с известными учёными. При содействии Чарльза Уинстона и Майкла Фарадея они продемонстрировали мощную батарею Генри, создавая искры из термоэлектрического тока. "Ура, эксперименту Янки", воскликнул Фарадей, по крайней мере, по словам одного из студентов Генри. Фарадей познакомил Генри с аппаратурой, используемой им в экспериментах, и показал ему большие батареи в подвале Королевского института. который Хамфри Дэви соединил проводом с театром наверху, чтобы ошеломить зрителей электрическим светом. Бэйч без проблем вошёл в состав королевского общества. В этом помогли рекомендательные письма, свидетельствующие о его научных заслугах и знаменитом предке. Генри был рад, что научная репутация его опередила, хотя его беспокоили разговоры с английскими леди, оспаривающими его поддержку рабства. "Они не понимают нашей предрассудки в отношении афроамериканцев", жаловался он. "И не видят, почему им нельзя получить все привилегии белого человека". В Париже меч проникся симпатией к Франсуа Араго, астроному и секретарю Академии наук. Будучи близким доверенным лицом Гумбольдта, Араго использовал свой научный авторитет в национальном собрании, чтобы выступать в поддержку рабочих и демократических реформ. А во время революции 1848 года возглавил законодательную кампанию за прекращение рабства во Франции и её колониях. Генри не умел говорить по-французски и считал парижан с их обедами на открытом воздухе, бутиками и садами с мраморными статуями во многих случаях совершенно обнажёнными жителями почти другой планеты Ещё больший конфуз ждал его в Ливерпуле на собрании Британской научной ассоциации (BNA) в 1837 году. BNA была основана в 1831 году группой джентльменов науки, куда входили Дэвид Брюстер, Чарльз Бэбидж и Уильям Уэвэл. Под влиянием аналогичной немецкой организации, созданной Гумбольдтом и биологом Ларенсом Окином, Собираясь каждый год в разных городах, БАНА собирала исследователей из всех областей естествознания для обсуждения результатов и создания дружеских связей. Генри был счастлив, что его наряду с немецким химиком Юстусом фон Лебихом и швейцарским физиком Агюстом Делла Ривом выделяли как выдающегося иностранного участника. Но после его лекции о внутренних усовершенствованиях Америки в области железных дорог и каналов, в ходе которой он вспомнил о девятичасовом путешествии на пароходе по Гудзону из Нью-Йорка в Волбани, один из ведущих из заседания вскочил и отрицал возможность такой высокой скорости. Оппонент Дионисий Ларднер, лондонский лектор по механике, привёл весь зал в состояние смятения. Когда коллега укорил Ларднера в неуважении к джентльмену и иностранцу, Генри заявил, что не заслуживает особого отношения из-за того, что он иностранец. Истина и наука, по его мнению, не должны знать страны. Его благородные чувства были встречены аплодисментами. Но даже через год после возвращения на родину эта история не оставила Генри равнодушным. Его раздражало низкое мнение европейцев об американской науке. Хотя он был рад тёплому приёму многих физиков, его европейское турне показало, какой путь предстоит пройти стране, прежде чем стать равной в науке на международной арене. С целью борьбы с великим предубеждением против американской науки Генри всё больше склонялся к планам Бэйча по организации науки в национальном масштабе. Я всё больше склоняюсь к вашему мнению, что настоящие рабочие люди науки должны делать общее дело. Бэйч начал в Филадельфии, когда он вернулся домой, колледж Жирар всё ещё не был официально открыт. Беч принял вторую должность суперинтенданта центральной средней школы. Ещё один эксперимент в области государственного образования. Вскоре его ученики стали проводить астрономические наблюдения с помощью установленного им мощного телескопа, а также ежедневные наблюдения в магнитной обсерватории, созданной им на территории колледжа Жюрар в рамках Гумбольдтианского магнитного крестового похода. Beitch также использовал свои политические связи, чтобы получить от штата Пенсильвания 4000 долларов на термометры, барометры и дождемеры, которые были распространены по всему штату среди наблюдателей, отправлявших свои записи члену клуба Джеймсу Эспи, что делало его первым в истории Америки государственным метеорологом. Beitch и его друзья Всё прочнее увязали в международных сетях наблюдателей за землёй и небом. Политические противники вынудили Бече уйти с поста директора и колледжа Жерар и центральной школы. Эти распри, вызванные враждебным отношением Джекса и Нансов, к финансируемому государством образованию, как никогда убедили его в необходимости великой системы общественного образования, достойной покровительства и поддержки свободного и просвещённого народа, тесно интегрированной в хорошо финансируемую национальную программу научных исследований. Бэйч вернулся в университет, выжидая, когда появится ещё одна возможность реализовать своё видение национальной науки, и когда такая возможность появится, он сразу же за неё ухватился чтение черепов на публике Генри Ибич обнаружили одно огромное препятствие на пути к своим целям. Они называли его шарлатанством. Издательства и лекционные залы, получавшие прибыль от таких диверсий, как лунная мистификация или шахматиста Мельцеля, также освобождали место для патентованных лекарств, вечных двигателей, астрологической метеорологии и безумных теорий. от археологии до зоологии. Генри Бэйч были убеждены, что диковинные, непроверенные, часто намеренно провокационные заявления шарлатанов Фальсификаторов и мошенников вытесняют работу серьёзных учёных. Как писал Генри Уитстону, в этой стране мы перегружены шарлатанством. Наши газеты пестрят фальсификацией, и каждый, кто может жечь фосфор и демонстрировать несколько экспериментов в классе молодых леде, называется человеком науки. Вспоминая их европейское турне, он сказал Бэйчу: "Шарлатанство нашей страны Поразило меня гораздо больше, когда я только вернулся, чем раньше или даже сейчас. Я часто думал о вашем замечании, которое вы имели обыкновение высказывать, что мы должны подавить шарлатанство, иначе шарлатанство подавит науку. Однако инструментов необходимых для подавления шарлатанства остро не хватало. Американские публикации требовались для обеспечения приоритета. для того, чтобы открытия попали в печать и стало ясно, кто сделал их первым. Не меньший ущерб американским научным интересам наносило отсутствие международного права копирования. Издатели могли безнаказанно воровать работы иностранных авторов, лишая американских писателей надлежащей компенсации в деньгах и признании. Генри жаловался: "Я не могу написать для моего класса и классов других колледжей учебник, где бы я смог изложить собственные теории. Однако Генри считал, что Соединённые Штаты ещё не готовы к такой общественной организации, как БНА. Беспорядочное собрание тех, кто называет себя учёными, закончится лишь нашим позором", говорил он. Более того, выявление отличий между истинной наукой и беспорядочным шарлатанством представляло сложную задачу. Науку в основном доносили до публики обычные за небольшую плату, популярные писатели, и лекторы в библиотеках и других общественных залах. Некоторые из них действительно были обманщиками-шарлатанами, которых презирали Генри и Бэйдж, но другие получили признание коллег как настоящие рабочие люди на пути науки. В отличие от Бэйджа и Генри, эти учёные были готовы использовать возвышенную риторику, яркие и тактильные демонстрации, а также моральные и политические призывы, чтобы заинтересовать свою аудиторию. Они также не отказывались вызывать общественные споры и даже скандалы своими взглядами. В конце декабря 1838 года, сразу после приезда Эдгара По, в город прибыла научная суперзвезда из Эдинбурга Джордж Комб, чтобы прочитать лекции в Филадельфийском музее Пильса для сотен слушателей. Он занимался френологией, систематизированной в его книге бестселлере Строение человека. Этот уверенный в себе прес-вегетарианец, ученик Гала из Порцхайма, являлся ведущим в англоязычном мире сторонником науки о шишках на голове. Он утверждал, что анализируя свой характер и характер других людей, а также культивируя положительные эмоции, можно развить органы мозга, чтобы стать ещё более добродетельным, разумным и продуктивным. Его лекции несли послание о самосовершенствовании, идеально подходящее для целеустремлённой аудитории Филадельфии. В Филадельфии Комб жаловался на американский обычай аплодировать ногами. Гораздо более многочисленные зрители в зале над ним топали в знак признательности во время выступления афроамериканского композитора Фрэнка Джонсона и его группы. Ещё одним неудобством стала задержка с прибытием его коллекции образцов голов и черепов, отправленных из Нью-Йорка. Комбу пришлось обходиться теми, что нашлись у филадельфийских коллег, включая краниолога Сэмюэля Мортона, который одолжил ему несколько черепов, и Николаса Бидла, одолжившего френологическую голову, купленную во время турне Франса Гала в 1802 году. Во время своих лекций Комб умалчивал о том, что в опубликованном позже отчёте о своём путешествии он назвал раковый опухоль Юрапства. Его поразило, как и английских леди, которых Генри встретил в Лондоне, что многие белые американцы из среднего класса воспринимали отмену рабства как опасную и экстремальную позицию. Например, в респектабельной прессе аболиционистов обвиняли в беспорядках 1838 года в Филадельфии. Когда недавно открытый Пенсильванский зал общества борьбы с рабством был сожжён сразу после открытия. В первые дни в зале проходили лекции по метеорологии Джеймса Эспи, хотя члены лектория очень старались дистанцироваться от любой позиции по рабству. После выступлений Уильяма Лойда Гаррисона и Анжелины Гринки Перед расово смешанной толпой, насчитывающей до 3000 человек, здание вспыхнуло. Прибывшие пожарные команды не дали пламени перекинуться на соседние здания, но при этом стояли в стороне, наблюдая, как рушится крыша. Несмотря на возражение против рабства, Комб получил тёплый приём у профессора медицины Сэмюэля Мортона. с помощью своего бывшего студента, врача из Алабамы Джосайе Нотта, а также международного архетителя Магель и самопровозглашённого египтолога Джорджа Глидена. Мортон провёл годы, собирая черепа со всего мира, с полей сражений, из гробниц и колониальных захватов. Он очищал и опорожнял их, наполняя картечью и семенами, чтобы измерить их объём. И составил рейтинг вместимости черепа, который, по его мнению, мог соответствовать размеру мозга и интеллекту. Учитывая предубеждения Мортона, неудивительно, что черепа европейцев оказались на первом месте, а африканцев на последнем. Отвратительная коллекция Мортона из сомнительных черепов и этнологической науки позже была использована в качестве эмпирического доказательства естественной основы рабства. Во многих отношениях научные формы Комба и Мортона могли послужить основой для обвинений в шарлатанстве, поскольку они противоречили трезвому видению науки Бэчи и Генри. Комб охотно добивался общественного признания и денег своими увлекательными лекциями. Френология, хотя и была принята многими, по считал, что она, обрела величие науки, подвергалась многочисленным интерпретациям и преследовалась противниками. Фредерик Дуглас в конце концов воспользовался аргументами френологии, но упорно отделял эту науку от попыток Мортона и его коллег создать этнологическую теорию о существенных расовых различиях и иерархии. И Комб, и Мортон с удовольствием брались за потенциально скандальные темы. Они стали известны не столько своей убеждённостью в том, что характер и интеллект можно прочесть по черепам и произвольным расовым категориям, понятие в значительной степени принято из адаманность в эпоху среднего рацизма. Сколько своей защиты науки, свободной от чудес и божественного вмешательства. Оба отстаивали униформистский взгляд на природу, полагая вместе с геологом Чарльзом Лаелем, что все природные явления от подъёма и спада уровня воды до движения планет и зачатков характера управляются постоянными законами. Теологические доктрины могут помочь в решении моральных вопросов, но не нужны при работе с природными фактами. Мортон использовал черепа для поддержки теории полигенизма. основанный на мнении, будто различные расы являлись отдельными видами, созданными в разные моменты. Эта точка зрения прямо противоречила библейскому рассказу о едином акте творения. Исследователи, придерживавшиеся Писания, сторонились теории Мортона, в то время как немецкий натуралист Фридрих Тедеман использовал те же краниологические методы для аргументации в пользу единства человеческого рода и против рабства. Полигинизм был напрямую оспорен в 1830-х и 1840-х годах в этнологических работах афроамериканских авторов Роберта Бенджамина Льюиса, Осии Истана и Джеймса У. К. Пеннингтона, которые основывали свои исторические оценки африканской цивилизации и осуждение преступления рабства на моногенетической версии сотворения мира. Несмотря на намёки на теологическую погрешность, и Комб и Мортон пользовались уважением исследователей всего мира как учёные мужи. Мортон был коллегой Бича по университету и многолетним президентом Филадельфийской академии естественных наук. Потрясённый посещением американской Голгофы Мортона, швейцарский натуралист Луи Агассис высоко оценил серию из 600 черепов, в основном индейских всех племён, которые сейчас населяют или ранее населяли Америку, как стоящую путешествие Америку. Впоследствии Агассис станет горячим сторонником полигенизма и науки о расах. Обе эти гендрии тепло примут его в свою клику элитных учёных. И несмотря на то, что Комб выступал против рабства, он напишет приложение к обзору расовой классификации Мортона Крания Американна. В 1830-х и 40-х годах граница между легитимной наукой, политической провокацией и угодным толпе шарлатанством было очень трудно определить. Наёмный естествоиспытатель Эдгар По приехал в Филадельфию в 1838 году. Будучи всего на 3 года моложе Бейча, он тоже вырос среди елиты своего города и получил прекрасное образование. Теперь однако он стал обедневшим аутсайдером, как и Генри в юности, и искал признания и стабильности. Его деятельность в Филадельфии будет тесно связана с работой Бейча и Генри. Все трое стремились поставить американскую интеллектуальную жизнь на стабильную и единую основу, чтобы она могла конкурировать с европейской. Поразительно, но первой публикацией по Филадельфии и самой продаваемой за всю его жизнь оказался научный учебник. Когда По приехал в Филадельфию вместе с Вирджинией и Марией Клем, Они буквально страдали от недостатка пищи, живя на хлебе и патике в течение нескольких недель. На помощь им пришёл друг по Джеймс Педдер, занимавший хорошую должность на сахарном заводе, очищая сырьё, доставляемое с Карибских невольных островов. Его дочери Бесси и Эн приехали с подарками для Сиси и Мади. Педдер также работал редактором журнала The Farmers Cabinet. опубликовавшего методы улучшения почвы и выращивания урожая, практичного, коммерчески ориентированного издания, где сообщалось и обсуждалось многое из естественных наук той эпохи. Педер изучал свекловичную промышленность во Франции и планировал ввести свекловичный сахар в Штатах. Педер помог Эдгару По найти подработку. Его старые друзья в Балтиморе Натон Брукс и Джозеф Снотграсс опубликовали его статьи в американском музее науки, литературы и искусства, надеясь получить государственную должность. В июле 1838 года он написал романисту Джеймсу Кирку Полдингу который стал военным морским министром Ван Бюрена. Он надеялся получить самую неважную должность клерка в вашем распоряжении, любую, морскую или сухопутную. Увы, удача ему не улыбнулась. К сентябрю 1838 года семья Поп переехала в небольшой дом на Локус-стрит, с садом, подходящим для домашнего оленёнка, которого друг предложил в подарок в Вирджинии. Она хочет, чтобы я поблагодарил вас от всего сердца. Но, к несчастью, я не могу указать способ передачи. Ему пришлось довольствоваться тем, что он представил как малыш щиплит тарову перед нашими окнами. Пэддер предложил более полезный подарок знакомство с естеввы испытателем, нуждающимся в помощи писателя. Томас Уайт, лектор и школьный учитель из Доловера, опубликовал в издательстве Harper Brothers Большой учебник по конхиологии. Классификации раковин и моллюсков. Учебник Уайта опирался на предыдущие работы французских биологов Ламарка и Бленвеля. Ему также помогал Исаак Леа, издатель и натуралист из Филадельфии. В 1830-х годах геология оставалась одной из самых популярных отраслей науки, и не в последнюю очередь из-за растущего промышленного значения угля. Геология и конхиология были тесно связаны. Знание того, какие раковины и камни сочетаются друг с другом, позволяло выстраивать геологические пласты как последовательные главы долгой истории Земли. Исаак Лея, чья страсть к естественным наукам подогревалась дружбой с геологом Ларднером Ваннуксом, писал, что геология и конхиология родственные ей наука. открывают предметы наивысшей важности доскональное знание нашей космогонии или происхождения вселенной. Более радикально настроенный поэт и натуралист Эразм Дарвин взял за символ своей семьи фразу "эконкис омния" всё из раковин. У Лея открылись глаза на чудотворение, когда он впервые осмотрел ящик с раковинами из Китая и Агаё Он не знал, как жили раньше на Божьей земле. Лео опубликовал описание шести новых видов рода Unio, раковин пресноводных мидий, для американского философского общества и стал наряду с Сэмюэлем Мордоном одним из ведущих деятелей Академии естественных наук Филадельфии, основанной в 1812 году как менее формальное и более инклюзивное научное общество, чем патрицианское АФО. В 1832 году, как и многие американцы его поколения, углублённо изучавшие научные темы, Лео отправился в путешествие по Европе. Он присутствовал на втором заседании БНО. Как Бэйч и Генри, 4 года спустя он встретился с Фарадеем, Брюстером и Бэббиджем. Геолог, бреджу авторских трактатов Уильям Бакленд, сказал ему, что процветание Англии основано на её угольных шахтах. И после их истощения она вернётся к своему первоначальному варварству. Когда Бакленд насмехался над мизерными запасами угля в Америке, Лиа развернул геологические карты, чтобы продемонстрировать практически неограниченное количество антрацита и битуминозного угля в Северной Америке. Обещание превзойти англичан в богатстве и цивилизации и угольном дыме В Париже Леа получил доступ к библиотеке легендарного натуралиста Кювье. Он приобрёл часть коллекции раковин Ламарка и познакомился с анатомами сада растений Бленвелем, Жофруа Сен-Илером, Фирусаком, которые переклассифицировали раковины у него в музее в соответствии с системой Леа. По возвращении Леа опубликовал большой фолиант с полноцветными гравюрами "Наблюдения за гением унию". Томас Уайт использовал классификацию Леа в своём учебнике "Конхиология", объединив её с классификацией Бленвеля и Ламарка, чтобы составить более полный обзор всех известных раковин. Однако, когда Уайт читал лекции, его книга оказалась слишком большой и дорогой для слушателей, среди которых присутствовало много женщин и детей. Он нуждался в более удобном и доступном томе, но не мог опубликовать подобную работу, не разозлив своего издателя, могущественную компанию Harper and Brothers. Ему нужно было новое издание, более короткое, дешёвое и подписанное именем другого автора. И вот тогда появился По, недавно прибывший и жаждущий работы. Благодаря Пиму и его рецензиям в The Literary Messenger у Эдгара появился опыт работы с научными темами. Свободно владея французским языком, он мог работать с соответствующими томами Кювье, Ламарка, Бленвеля и Жофруа Сен-Ильера, доступными для ознакомления в библиотечной компании на Локуст-стрит. Благородным помещением, над которым возвышался гигантский бюст Афины, Опубликованная в 1839 году первая книга конхиолога Эдгара Апо стала тонкой портативной и недорогой версией с несколькими страницами гравированных раковин. Предисловие и введение были взяты из книги Уайта и элементов конхиологии Томаса Брауна, который открыто признавал свои долги перед французскими предшественниками. Хотя позже Астрасловы обвинили по в плагиате. Все новые элементы естественной истории так или иначе зависели от более ранних систем, которые в свою очередь являлись продуктом огромного коллективного и в основном анонимного труда наблюдателей, коллекционеров и таксономистов по всему миру. В своём предисловии по поблагодарил Исаака Лея за его ценные общественные труды и за личную помощь в подготовке книги. Эдгар По внёс важные усовершенствования. Биолог Стивен Джей Голд отметил в книге прогрессивное, даже новаторское расположение материала. Труд Брауна следовал порядку описания Ламарка, представляя раковины по убыванию от тех, которые считались наиболее новыми к более низким, более примитивным типам. Однако По принял более широкую распространённую традицию. восходя от низших к высшим под заголовок книги Система панцирной малакологии возвестил о более значительном достижении. Малакология, взята от греческого слова, означающего мягкий, это изучение маленьких мягких существ. Панцерный означает имеющий раковину. Предыдущие работы по конхиологии писал по Представляются любому учёному человеку весьма несовершенными, поскольку взаимоотношение животного и раковины, их зависимость друг от друга, являются принципиально важным моментом при изучении любого из них. Он не видел никаких веских причин, почему книга по конхиологии, используя общепринятый термин, не может быть малакологической. вместо изучения руин, оставленных мёртвыми существами, по описывал как раковины, так и их склизких обитателей, поднимая конхиологию от искусственного описания к интегративной биологии. Книга по оказалась не только короче и дешевле, но и более полной и включала новшества, превосходящие её предшественников. В отличие от Уайта По как и Исаак Леа, также включал в свои произведения естественные богословские размышления. Для правильного и хорошо настроенного ума не существует такой части творений Создателя, которая не предоставляла бы материал для внимательного и приятного исследования. Он цитировал немецкого натуралиста Карла Бергмана, который писал, что раковина это медальи творения, долговечной записи Божьего замысла. Первое издание было распродано. Второе, опубликованное в том же году, включало недавно открытые американские виды с пометкой, что эта работа принята несколькими школами. За три издания книга разошлась большим тиражом, чем любая другая, опубликованная по за всю его жизнь. Она принесла ему не менее 50 долларов, что позволило прокормиться. Кроме того, Она помогла заключить важнейший контракт с Исааком Леа, чьё издательство в Филадельфии напечатает первый сборник рассказов по. А успех первой книги конхиолога послужил ему настоящим поводом для гордости. Помимо трёх поэтических сборников, в возрасте 30 лет По стал автором двух совершенно разных книг. Повести о приключениях Артура Гордона Пима игривого, сенсационного, таинственного рассказа, полного эмпирических деталей и психологических прозрений, но осуждённый как попытка надуть публику. И первой книге конхиолога, широко читаемого научного учебника, дополняющего лучшие исследования того времени и распространяющего рациональную классификацию на значительную область природы. В Филадельфии неимоверный общественный голод на развлекательные новинки сопровождался проектами по стандартизации знаний и запрету спекуляций шарлатанов. Находясь на пересечении этих двух выдающихся течений, он находился в своей стихии.